Глава шестая. Петрович, прикрой! Я к тебе! воскликнул Сергей, и спрятав пулемет в инвентарь, бросил рядом с собой гранату и побежал от к машине. Старик чуть повернулся и снял монстра, ловко отпрыгнувшего от взрыва и устремившегося к Сергею. Спасибо, произнес Сергей, и шустро примостившись рядом с автомобилем, продолжил орудовать пулеметом. Когда скверные коты подошли на опасно близкую дистанцию, он призвал дробовики и стал отстреливаться уже с ними. Шустрые зараза!» – буркнул Петрович и, запрыгнув прямо на крышу покореженной легковушки, одним выстрелом убил сразу двоих монстров, прятавшихся от опасности в траве. «Жалко, что аса с собой прихватить забыл. Ну ничего!» «Да они не только шустрые, но и умные!» Покачал головой Сергей, промазав дробью по скрывшемуся в тумане коту. Быстро прочухали, что у нас оружие, и начали убегать. Те же кролики просто бездумно прыгали, а эти... «Ничего, и с ними разберемся!» Спокойным голосом ответил старик и прошел голову подкрадывающемуся сбоку монстру. «Естественно!» — осклабился Сергей. «По-другому никак, но...» «Похоже, все-таки надо смещаться к центру!» «Уверен?» – удивился Петрович и, резко повернувшись на сто градусов, ранил одного из монстров в ногу, отчего тот заскулил и свалился на бок. От следующего выстрела он разбрызгал по траве мозги и уснул вечным сном. «Если не сместимся, они точно подберутся к остальным да нападут со спины!» «И то верно!» «Выдвигаемся!» «Петя, быстрее их на себя бери!» Нервно кричал Леонид, раскидывая во все стороны цепные молнии. Скверные коты, только появившиеся из тумана, бросились в рассыпную и, шныряя по траве, пытались обойти северную команду с боков и со спины. «А то сейчас все здесь сдохнем!» «Очкарик, осторожно!» Кирилл, что пятился в паре метров от Леонида, не заметил, как сбоку появился монстр. Услышав голос Леонида, он тут же присел, и когда уже распрощался с жизнью, услышав рык прямо над головой, в этот момент его спасла молния. «Спасибо!» – тяжело дыша, произнес очкарик и поднялся. Никогда! рявкнул Леонид. «Вон оттуда еще двое крадутся! Петя, ты там уснул, что ли?» Здоровяк, и так сцепившийся сразу с тремя монстрами, попытался привлечь внимание и остальных. Его кожа горела красным, но способности не действовала из-за большого расстояния, да и целей слишком много. «Сейчас!» — хрипом вылетело из Пети, и он, снеся голову одному из котов, достал из инвентаря эликсир выносливости, который подарил ему зодиак. Почувствовав себя на порядок устойчивее, он пнул монстра по животу и побежал вперед. Использовал рывок, и в следующее мгновение оказался в траве, рядом с теми монстрами, что грозились напрыгнуть на парней. «Куда собрались, блохастые?» «Сзади!» — воскликнул очкарик и поджарил скверного кота, что с выпущенными когтями летел в их сторону. «Теперь мы квиты!» — улыбнулся Леонид и направился помогать Пете. «Прикрой пока что нас!» — бросил он через плечо. «Понял!» — поправил очки Кирилл и запустил молнию в притаившихся за кустами монстров. Промазал. «Вот блин!» В следующее мгновение его поцарапал из ниоткуда появившийся кот. А -а «Ай!» — вскрикнул парень, но тут же подорвал его молнией. Когда Леонид помог истекающему кровью здоровяку отбиться от врагов, оглянулся. Быстро смекнул, что дело ничуть не улучшилось. Наоборот, стало еще хуже. К ним со всех сторон подбирались скверные коты, а побледневший очкарик от чего то трясся. Если ничего не предпринять, дело могло принять совсем уж паршивый оборот. «Парни!» — воскликнул он. «Отходим к центру, иначе не выстоим!» «Хорошо!» — согласился Петя. «Хорошо!» — проскрипел очкарик. «Идите сюда, твари плешивые!» — ярился Андрей, и с голыми руками бросаясь на скверных котов. Пока двоих он сдерживал на расстоянии болью, еще парочку пытался запинать ногами. Но коты ловко уворачивались и тут же контратаковали. Просить о помощи он, естественно, и не думал. «Еще чего? Это же такой позор!» Впрочем, просить о помощи, даже если и перебороть себя было не у кого. Алена с Лерой, стоя спиной к спине, сами еле отбивались от монстров. Лишь благодаря защитному полю Алены их все еще не ранили. Девушки медленно отходили к джипу, постоянно крутились по сторонам и только изредка выпускали магические атаки, но и те максимум в половине случаев попадали куда надо. Уж слишком шустро двигались эти монстры, да еще и постоянно прятались в кустах. «Дело плохо», – прошептала Лера и запустила водную струю в крадущегося сбоку скверного кота. Но она лишь срезала стебель пожухлого цветка, а монстр отскочил в сторону. «Фиг поспоришь». Поморщилась Алена и, на секунду убрав энергетическое прикрытие, запустила в сторону кустов осколки. «Ай!» – вскрикнула Лера и от неожиданности упала на спину. Рядом с ней, воспользовавшись моментом и подобравшись ближе, стоял скверный кот и утробно рычал. Он попытался еще раз ударить девушку, но не успел и дернуться, как и его голову изрешетили осколки Алены. «Поднимайся!» – она протянула левую руку, правой удерживая энергетический щит. «Спасибо!» Кивнула Лера и поглядела на свою руку. Место, где зияла глубокая и длинная царапина, ужасно болела, но будто этого мало, по ее телу успешно начинали расползаться набухающие вены, а кожа стала бледнеть. Эй, это еще что? Фыркнула Алена, смерив взглядом свою временную подругу. Похоже, у них на когтях какой-то яд, полушепотом ответила Лера, глядя на убитого кота. Дерьмово! «Эй, Андрей, срочно сюда!» «Сейчас!» Не поворачиваясь, хриплым голосом крикнул он. «Только добью этих ублюдков!» Отмахиваясь от скверных котов ногами, Андрей пропустил несколько серьезных атак когтистыми лапами. Его ранили по голени, над коленом и немного в бочину. От этого его состояние резко ухудшилось. Стала кружиться голова, а раны ныли так, что хотелось кричать. Но он держался. Держался из последних сил, делая вид, что все хорошо. Даже высвобождение боли не помогало. Да, он исцелялся. Но, видимо, раны наносили больше урона, чем он мог восстановить. Одного из двух монстров, пытающихся загрызть его, Андрей все-таки сумел добить. Из последних сил взмахнул ногой. Попав носком точно в глаз, вырубил монстра. От таких резких движений штаны разошлись еще больше. Услышав характерный треск, Андрей покраснел от смущения. Кажется, тот факт, что он позорится перед Лерой, беспокоил его больше, чем возможность умереть. Мысли запутались, и парень не заметил, как с удерживаемых болью котов спало заклинание. Вдобавок ко всему, высвобождение боли начало проходить, и спешно сдуваясь, Андрей попятился. На него сразу с трех сторон двигались монстры. «Плохой день», — пробубнил он, а в следующую секунду скверные коты, будто сговорившись, одновременно кинулись на него. Андрей закрыл глаза и съежился, ожидая неизбежного, но услышал лишь странный скрежет. А новой боли не почувствовал. Не понимая, что происходит, он распахнул глаза и увидел перед собой зеленый энергетический щит. «Идиот!» — вопил из-за спины Алена. «Я же тебе сказала, быстро сюда! Сдохнуть захотелось!» «Быстрее, мы идем к центру!» «Хорошо», — сдался Андрей, и, держась за штаны, поковылял к остальным. «Дело плохо, это да, но ничего другого я и не ожидал. Уж слишком сильны эти скверные коты, чтобы так просто с ними расправиться. Пока бежал, видел, как все три команды, что северная, что южная, что восточная, встретились друг с другом в центре перекрестка. Видимо, решили отступить под давлением монстров. Оно и правильно». «Отлично, что додумались до этого без моих подсказок». «Дерьмо!» — буркнул я, увидев фиолетовую энергию, излучаемую Оксаной. «Это значит, что без жертв не обошлось. Андрей вместе с Лерой, а еще очкариком и Петей, сидят на асфальте, как и остальные, укрытые под зеленым щитом Алены. А над ними стоит Оксана, стараясь вылечить. Судя по всему, получается не очень. До меня сквозь рык и рев монстров доносятся болезненные стоны». Раненые аж четверо, это довольно много. Петя среди раненых смотрится здоровее всех. Сказывается его класс, позволяющий выдерживать кучу урона. Полная ему противоположность Андрей. Скукожившийся, чересчур бледный трясущийся бедолага. Видимо, эффект от его способности прошел, и все усиления сняты. Хоть он и старается держаться молодцом, всем своим видом показывая, что все в порядке, Отнекивается от лечения, пытается встать и пойти сражаться с монстрами, но меня не обманешь. Да и Оксана все видит. Используя лечение, на Андрея она тратит больше всего энергии. Очкарик с держатся средние. Думаю, их хранили меньше всех. Но яд все-таки действует, а потому они пока что не способны сражаться дальше. Но за раненых сполна отдуваются Сергей с Петровичем, а на подхвате Леонид. Естественно, не и про Алену, которая изо всех сил сдерживает натиск с помощью энергетического барьера. Он окружает команду с трех сторон. Четвертая открыта, и рядом с ней как раз-таки стоят защитники. Тактика та же, что и с нашей деревни после высадки неуязвимых деревьев. Петрович ловко прыгает туда-сюда и простреливает головы скверным котам. Сергей закидывает их гранатами и прошибает дробью. Леонид выпускает оставшиеся от очкарика цепные молнии. По прикидкам, монстров осталось не меньше тридцати. Они разбрелись по разным местам, ни в коем случае не атакуя вместе. Умная собака! А, вернее, кот. Кто-то пристроился сзади барьера и пытается пробить его. Кто-то старается над тем же, но сверху. Некоторые прячутся в кустах, выжидая удобного момента для нападения. Кто-то атакует в лоб, со всей мощью несясь на защитников. В принципе, думаю, что команда сумеет справиться и без меня. Сергей с Петровичем уж слишком хороши. Но оно и не удивительно. Мужики совсем недалеко ушли от меня по уровню. Но их сила еще понадобится для новых этапов. А значит и мне пора вступить в игру. Подбежав чуть ближе, решаю использовать прицельный бросок. Намечаю целями головы двух находящихся поблизости котов и бросаю ножи. Те на огромной скорости врезаются в плоть монстров, и когда я выставляю руки, лезвия с чавканьем выходят обратно и возвращаются ко мне. Минус два за секунду. Хм, неплохо. Вот только дальность бы увеличить, и цены не будет этой способности. Зодиак? Косится на меня Петрович. Неужто помочь нам решил? Конечно. Улыбаюсь. Куда вы без меня? Шаг сквозь тень. Убиваю самых ближних монстров, а тех, что прячутся по локации, пока не трогаю. Прохожу к своим людям под щит. Говорю Сергею с Петровичем, если попытаются подойти, убивайте. Но не трогайте тех, что далеко. Это еще почему? Не щурится старик. Ну конечно, этому скороходу теперь лишь бы побольше убивать. Надо бы хоть иногда отбирать у него экзоскелет. Нужно закончить с лечением перед наступлением нового этапа а он не наступит, пока целые монстры из второго. «Ого, умно придумал!» – одобрительно кивает Сергей. «Хм, еще бы!» – подмигиваю. Подхожу к Оксане и замечаю ее сосредоточенное лицо. Бисерины пота на лбу и дрожание рук, распространяющих фиолетовую дымку. «Извини за вопрос, но сколько времени займет лечение всей команды? Эта информация очень нам пригодится». вздыхает женщина, смирив взглядом сидящих перед ней. Не уверена, но точно не меньше пяти минут. Может, около десяти. Монстры отравили ребят сильнодействующим ядом, а выводить его из организма довольно трудно. Это я про восстановление после еще молчу. Хорошо, десять минут это мы устроим. Можно и остальных уже лечить, стуча зубами то ли от волнения, то ли от холода, произносит Андрей. Я нормально себя чувствую. Не хорохорся! Треплю парнишки волосы. «Нам еще пригодится твоя боль, так что лучше вылечись как следует». «Ладно». Виновато опускает голову Андрей. «И это, хм, когда вернемся домой, найди себе штаны, которые лучше тянутся». «Эй!» Лера, сидящая рядом и получающая свою порцию лечения, еле слышно посмеялась. Андрей раскраснелся, будто кипятком ошпарили. «Сколько там, говорите, еще нужно продержаться?» Тяжело дыша, спрашивает Алена. «Видимо, так долго поддерживать энергетическую защиту непросто. Тем более, когда ее постоянно атакуют». «Еще немного потерпи». Улыбаюсь я и, выбежав из временного убежища, убиваю ублюдков, царапающих щит. «Если Алена выдохнется, оставшееся для лечения время мы можем и не протянуть. Поэтому, пока Петрович с Сергеем обороняют вход в силовое поле, я же решаю защищать его от нападок снаружи». «Шаг сквозь тень». «Что же вас всех так к нему тянет?» Вздыхаю я, отрезав голову очередному кошаку, что пытался прогрызть энергетическую стенку. Пока дожидаюсь окончания работы Оксаны, задумываюсь вот о чем. «А сколько еще нам предстоит этапов?» Логика подсказывает, что следующий должен быть последним, ибо второй оказался уж чересчур сложным. Но эту систему понять трудно. Кто знает, что она нам приготовила?» Судя по опыту, удивлять она очень любит. Но, надеюсь, в этот раз обойдется без сюрпризов. Кажется, больше трех этапов мы не выдержим. «Готово!» Слышу измотанный голос Оксаны, когда отрезаю голову очередному монстру. «О, наконец-то! Теперь отдыхай!» Обращаюсь к женщине, подойди ближе. Попытайся по максимуму восстановить ману. «И вы!» Киваю на излечившихся. «Особо не дергайтесь!» Сейчас добью скверных котов и начнем третий этап проходить. Сергей с Петровичем тоже нехотя согласились немного отдохнуть, пока я неспешно бегал по перекрестку и заканчивал с монстрами. Шаг сквозь тень. Второй этап закончен. Заключительный третий этап начался. Ох, ну слава тебе, система. Все правильно, побереги наши силы. Хотя и, кажется, этим тут и не пахнет. Оставшийся этап я решил закончить так же, как и второй, то есть вся команда осталась в центре. Алену попросил особо не активничать, а по большей части работать над защитой в виде энергетического барьера. А мы, спина к спине, станем убивать монстров. Так и удобнее, не нужно далеко бегать, но что самое главное, спокойнее. Когда спустя полминуты со всех сторон толпами повалили огромные орки и зомби, я убедился в правильности этой тактики. Кучными атаками мы расправимся с монстрами намного быстрее. Цепные молнии, очкарика с Леонидом, струи воды Леры до да гранаты Сергея, они дадут соврать. Третий этап начался так же, как и все предыдущие. В первую и вторую волны из тумана выбегали монстры. Очень много монстров. Наверное, в сумме их было не меньше нескольких сотен, а может, количество близилось и к тысячи. Сложно определить, ибо после смерти все эти бесчисленные трупы тут же исчезали. Если не так, уверен, скопилась бы целая гора. Зомби, орки, зомби-мутанты и орки-мутанты. Кроме них, в первые две волны не было никого, но и этих ребят хватало с головой. Просканировав их, я слегка удивился. Каждый не меньше седьмого уровня. Самый большой оказался у зомби-мутанта, целый одиннадцатый. Да, было сложно, и пришлось потратить ему маны, патронов и просто физических сил. Но по итогу мы справились. На все про все ушло не меньше десяти минут. И когда Петрович, после двух волн устал даже он, снял с винтовки последнего зеленокожего монстра с тремя головами, мы затаили дыхание. «Сейчас из тумана должно появиться что-то страшное и сильное. Что-то страшно сильное. Либо куча высокоуровневых монстров по типу котов или кроликов, либо один, но чертовски сильный босс. Кто же это будет?» «Там», — вытянул палец Андрей, указывая в конец западной дороги. Из тумана вышел он. «Что об меня?»